«Зачем поэту нужна философия?» Среда, 11 апреля 1827 года. «Сегодня в час дня я пришел к Гёте, который велел звать меня покататься с ним перед обедом. Мы поехали по направлению к Эрфурту. Погода стояла прекрасная, нивы по обе стороны дороги тешили глаз свежей своей зеленью. Чувства и восприятие Гёте были сегодня веселы и молоды, как начавшаяся весна» а слова, исполненные старческой мудрости. «Я всегда говорил и не устаю повторять», — начал он, «что мир не мог бы существовать, не будь он так просто устроен. Эту злополучную землю обрабатывают уже тысячелетиями, а силы ее все еще не иссякли. Небольшой дождь, немножко солнца, и каждую весну она вновь зеленеет и будет зеленеть вечно». Я не нашелся, что ответить на эти слова или что к ним прибавить. Гёте не сводил глаз с зеленеющих полей, потом обернулся ко мне и заговорил совсем о другом. На днях я читал пристранную книгу, переписка якобы с друзьями. Весьма примечательное чтение. Вы непременно должны с нею ознакомиться. Не для того, чтобы чему-нибудь научиться, но чтобы узнать тогдашнее состояние культуры и словесности, о котором большинство теперь и понятия не имеет. Люди, принимавшие в ней участие, сплошь интересны и до известной степени значительны. Но там нет и следа единой направленности и общности интересов. Каждый живет и действует в одиночку, каждый идет своей дорогой, немало не интересуясь устремлениями других. Они напомнили мне бильярдные шары, которые вперемешку бегут по зеленому сукну, ничего друг о друге не ведая а, соприкоснувшись, только дальше откатываются в разные стороны. Меня рассмешило это меткое сравнение. Я спросил, кто же корреспондент Якоби. Гёте назвал их и в нескольких словах охарактеризовал каждого. Якоби, собственно, был прирожденным дипломатом. стройный красивый мужчина с прекрасными манерами, Он был бы весьма уместен в качестве посла, но для того, чтобы быть одновременно поэтом и философом, ему чего-то все-таки не хватало. Ко мне он относился довольно своеобразно, любил меня как человека, но не разделял моих устремлений, более того, не одобрял их. Посему и связывала настолько дружба». Напротив, мои отношения с Шиллером складывались так исключительно именно потому, что общие устремления были для нас наилучшим связующим звеном, а в так называемой дружбе мы оба не нуждались. Я спросил, состоял ли лесинг в переписке с Якобе. Нет, отвечал Гёте, но Гердер и Вилунд состояли. Гердер не очень-то ценил такие связи, при возвышенности его натуры пустота подобного общения не могла ему не прискучить, а Гаммон. Ко всему этому кругу относился даже не без высокомерия. Виланд в своих письмах, как всегда, жизнерадостен и, видимо, чувствует себя вполне в своей тарелке. Не будучи привержен какой-либо определенной точке зрения, он был достаточно широк, чтобы откликаться на любую. Его, как тростинку, колыхал ветер различных мнений, но все же он крепко держался в своем корешке. Я, со своей стороны, всегда очень хорошо относился к Виланду, особенно в раннюю пору нашего знакомства, когда он, так сказать, принадлежал мне одному. Я побудил его написать маленькие рассказы, но когда в Веймер приехал Гердер, Виланд мне изменил. Гердер отнял его у меня, поскольку его личности было присуще, обояние почти неотразимое. Экипаж уже катился в обратном направлении, на востоке сгущались тучи, чреватые дождем. «Эти тучи, — сказал я, — видимо, идут издалека, и каждую минуту может хунуть дождь. Неужели возможно, чтобы они разошлись, если поднимется барометр?» «Да», — отвечал Гёте, — «они тотчас начнут расходиться сверху и распуститься, как пряжа. Я полностью доверяюсь барометру, и всегда говорю, если бы барометр поднялся в ночь страшного наводнения в Петербурге, река бы не вышла из берегов». Мой сын верит, что на погоду влияет Луна. Возможно, вы тоже верите, и я вам этого в упрек не ставлю. Луна слишком крупное небесное тело, чтобы не оказывать решительного воздействия на нашу Землю. Впрочем, перемена погоды, повышение или понижение барометра не зависит от лунных фаз. Это явление телурическое. Земля с ее кругом туманности представляется мне гигантским живым существом, у которого вдох сменяется выдохом. Вдыхая, земля притягивает к себе круг туманности, он же, приблизившись к ее поверхности, сгущается в тучи и в дождь. Это состояние я называю подтверждением влажности. Продлись оно дольше положенного, и земля была бы затоплена. Но этого она допустить не может, она делает выдох и выпускает водные пары вверх, где они, рассеившись в высших слоях атмосферы, становятся до такой степени разреженными, что не только солнечный свет проникает сквозь них, но и вечный мрак нескончаемой Вселенной оборачивается для нашего взора радостной синевой. Такое состояние атмосферы я прозвал отрицанием влажности. Если в противоположном ее состоянии сверху не только льется вода, но и сырость земли упорно не испаряется и не высыхает, то в данном случае влага не только не низвергается сверху, но и сырость земли улетучивается, так что продлись это состояние дольше положенного, земле будет грозить опасности сохнуть и зачахнуть. Так говорил Гёте об этом важнейшем вопросе, а я с напряженным вниманием слушал его. «Все здесь очень просто», — продолжал он. «Вот я и стараюсь придерживаться простого, очевидного, не позволяя единичным отклонениям сбить меня с толку. Барометр стоит высоко, значит, сушь, восточный ветер. Стоит низко, осадкий ветер западный. Но если вдруг при высоком стоянии барометра и восточном ветре выпадет влажный туман или при западном «Над нами будет голубое небо», я не огорчаюсь, и это не подрывает моей веры в основной закон. Я только делаю выводы, что существуют еще силы, соучаствующие в этом процессе, но в них сразу не разберешься. Сейчас я скажу то, чем советую вам руководствоваться в дальнейшем. В природе существует доступное и недоступное. Надо научиться это различать, помнить и чтить. Хорошо уже и то, что нам это стало известно, хотя и очень трудно распознать, где кончается одно и начинается другое. Тот, кто этого не знает, всю свою жизнь бьется над недоступным, так и не приближаясь к истине. Тот же, кто знает и притом достаточно умен, чтобы держаться постижимого, всесторонне исследует эту сферу – Старается в ней закрепиться, и таким путем может даже кое-что отвоевать у непостижимого, хотя в конце концов и должен будет признать, что есть вещи, к которым можно приблизиться лишь относительно, и что природа вечно таит в себе проблематическое, для обоснования коего человеческого разума не хватает. Под эти его слова мы вернулись в город. Разговор перешел на разные пустяки, но высокие мысли, только что коснувшиеся моего слуха, еще не утратили надо мной силы. Мы приехали слишком рано, чтобы тотчас же сесть за стол, и Гёте еще успел показать мне до обеда пейзаж Рубенса, изображающий летний вечер. Слева на переднем плане крестьяне возвращаются с полевых работ, в центре картины пастух гонит в деревню отару овец, несколько глубже стоит воз на который работники еще навивают сено, рядом щиплют траву распоряженные лошади поодаль в лугах и среди кустарника пасутся кобылы со своими жеребятами, и почему то ясно что они пригнаны сюда в ночное несколько деревень и город замыкают светлый горизонт этой картины обворожительно воплотившие в себе понятие труда и отдыха «Вся она в целом была исполнена такой правдивости, до того правдоподобно выступала перед моими глазами любая деталь, что я заметил. Рубинс, конечно же, писал этот пейзаж с натуры». «Я уверен, что нет», — ответил Гёте. «Такие законченные картины в природе не встречаются. Эта композиция — плод поэтического воображения художника. Великий Рубенс обладал столь необыкновенной памятью, что всю природу носил, так сказать, в себе» и любая ее подробность постоянно была к его услугам. Отсюда правдивость целого и отдельных деталей, заставляющая нас думать, что мы видим точнейшую копию природы. Нынче таких пейзажей больше не пишут, на этот лад никто уже не воспринимает и не видит природы, ибо нашим живописцам недостает поэтического чувства. К тому же молодые художники предоставлены самим себе, нет более в живых тех мастеров, которые могли бы ввести их в тайны искусств. Кое-чему, правда, можно поучиться и у покойных мастеров, но это, как мы видим, приводит скорее к усвоению частности, нежели к проникновению в глубины образа мыслей и образа действий художника. В комнату вошли госпожа и господин фон Гёта и мы сели за стол. Легкий разговор завертелся в круг светских новостей, театров, балов, событий при дворе. Но уже вскоре мы коснулись темы более серьезной и оказались вовлеченными в обсуждение религиозных учений в Англии. «Если бы вы, — сказал Гёте, — в течение 50 лет, как я изучали историю церкви, вы бы поняли, до чего все это тесно между собой связано. Кстати сказать, очень интересно, с каких наставлений магометане начинают воспитание детей». Первооснова религии, которую внушают молодому поколению, это вера в то, что ничего не может встретиться человеку на жизненном пути, что не было бы предназначено ему всеведущим божеством. Тем самым молодежь на всю жизнь вооружена, успокоена и ничего больше не ищет. Не будем вникать, что в этом учении правильно или ложно, полезно или вредно, но, по правде говоря, что-то от него заложено во всех нас, хотя никто нам подобных идей не внушал. «Пуля, на которой не начертано мое имя, не убьет меня, — говорит солдат в сражении, — да и разве бы он мог сохранить бодрость и присутствие духа, не будь у него этой уверенности?» Христианское изречение «И воробей не слетит с крыши, если не будет на то соизволение Господне, вытекает из того же источника, указывая нам на всевидящее провидение, помимо воли и допущения коего ничего в мире не совершается». Обучение философии Магометане начинают со следующего положения. Не может быть высказано ничего, о чем нельзя было бы сказать прямо противоположного. Они упражняют ум своих юношей, ставя перед ними задачу для любой тезы подыскать антитезу и устно ее обосновать, что должно служить наилучшим упражнением в гибкости мысли и речи. Но поскольку каждое положение опровергается противоположным, возникает сомнение, и оно-то и есть единственно правильное из этих тес. Но сомнение непрочно, оно подвигает наш ум на более глубокие исследования, на проверку. Проверка же, если она произведена добросовестно, создает уверенность, которая является последней целью, и дарует человеку полное спокойствие. Как видите, это учение закончено в себе, и мы со своими системами не смогли его превзойти, да его и вообще-то превзойти невозможно. «При ваших словах я невольно думаю о греках», — сказал я. «У них, видимо, была такая же философская система воспитания, насколько можно судить по их трагедиям, сущность которых от начала и до конца покоится на противоречии». Никто из персонажей не говорит чего-либо, о чем другой не менее резонно не мог бы сказать прямо противоположного. «Вы совершенно правы», — сказал Гёте. «Здесь наличествует и сомнения пробуждаемые в зрителей или читатели, и лишь в конце Рок дарует нам уверенность, кто из действующих лиц был носителем и поборником нравственного начала». Мы встали из-за стола, и Гёте предложил мне пройти с ним в сад, дабы продолжить нашу беседу. «В Лессинге, — сказал я, — примечательно еще и то, что в своих теоретических трудах в Лаокаоне, например, он никогда сразу не говорит о результате, вводит нас по тому же философскому пути мнений, опровержения таковых и сомнения, прежде чем дозволит нам прийти к своего рода уверенности». «Из рук этого автора мы не столько получаем широкие воззрения и великие истины, подстрекающие нас к собственным творческим размышлениям, а скорее становимся свидетелями процесса мышления и поисков». «Это, пожалуй, верно», — сказал Гёта, «Лессинг как-то и сам обмолвился, что если Господу угодно будет открыть ему истину, он не примет этот дар, предпочитая сам с трудом ее отыскивать». Философская система Магометан – отличный масштаб, он равно приложим и к себе, и к другим для определения, на какой, собственно, ступени духовной добродетели ты стоишь. Лессингу в силу его полемического задора всего милее сфера противоречий и сомнений. Сравнительный анализ – вот его прямое дело, и здесь ему щедрую помощь оказывает его незаурядный ум. Я человек совсем другого склада, никогда я особенно не размышлял над противоречиями. Сомнения стремился преодолеть внутри себя и выступал уже только с достигнутыми результатами. Я спросил Гёта, кого из новейших философов он ставит на первое место? "Канта", отвечал он. "Это не подлежит сомнению. Его учение и доселе продолжают на нас воздействовать, не говоря уж о том, что оно всего глубже проникло в немецкую культуру. Кант и на вас повлиял, хотя вы его не читали. Теперь он вам уже не нужен, ибо то, что он мог вам дать, вы уже имеете. Если со временем вы захотите его почитать, я в первую очередь рекомендую критику способности суждения, где он превосходно судит о риторике, сносно о поэзии и вполне несостоятельно об изобразительных искусствах. «Ваше превосходительство, были знакомы с Кантом?» «Нет», — отвечал Гёте. «Кант меня попросту не замечал, хотя я в силу своих прирожденных свойств шел почти таким же путем, как он. Метаморфозу растений я написал, ничего еще не зная о Канте, и тем не менее она полностью соответствует духу его учения». Разграничение субъекта и объекта, и далее убежденность, что любое создание существует само для себя, и пробковое дерево растет не за тем, чтобы у людей было чем закупривать бутылки, вот в чем была наша общность с Кантом, и меня радовало, что мы сошлись в этой точке. Позднее я написал свое учение об эксперименте, которое следует рассматривать как критику субъекта и объекта, и одновременно как посредничество между ними. Шиллер настойчиво советовал мне бросить изучение философии Канта. Он уверял, что Кант ничего не даст мне. Сам же ревностно его изучал, впрочем, я тоже и не без пользы для себя. В этих разговорах мы шагали взад и вперед по саду. Меж тем тучи сгустились и стал накрапывать дождь. Нам пришлось вернуться в дом, где мы еще некоторое время продолжали нашу беседу.